Тридцать шесть. Время вперед. Российская империя больше не напоминала сонное царство. Совсем не напоминала. Темп жизни ее подданных ощутимо ускорился, особенно в верхних сферах. Резко ускорился документооборот. Чиновников любых уровней за любые попытки заволокитить любой служебный документ карали беспощадно. До всех государственных служащих Постепенно дошло, что их служебное время – это ресурс, транжирить который опасно. Вошли в моду всевозможные аббревиатуры, условные наименования и сокращения. Никто больше не говорил «Министерство государственных имуществ», «Государственная служба охраны высших должностных лиц» и «Санкт-Петербургский кораблестроительный трест». Говорили коротко и ясно «Мингосым», «Госох» и «Петрокорт». Никто не говорил собственное, его императорского величества, канцелярия и кабинет министров. Говорили высочайшая канцелярия и Кабмин. Говорили МИД, Генштаб, Дотай, Минюст, Минобр. Даже звания и должности в разговорах сокращались. Каперанг вместо капитан первого ранга, командарм вместо командующей армией комфлота вместо командующий флотом. На служебных совещаниях их участники отказались от титулования и обращались друг к другу просто по имени-отчеству. Моду эту задавали сам император и его новые фавориты, вычислить которых свету не составило труда. Братья императора Константина Михаил, председатель кабмина Левашов, министры Мейер, Уваров и Киселев. Император время от времени уединялся с ними в своем рабочем кабинете – в обстановке строжайшей секретности. Посторонние лица на эти встречи никогда не допускались. Во второй половине 1827 года и в начале 1828, до начала войны с Турцией, Минпром успел закупить в Англии, Пруссии и Франции огромное количество станочного оборудования. Причем закупались только новейшие станки. торг и министерства с оплатой не скупились. за все платили полновесными российскими золотыми червонцами. Закупали самые лучшие станки, невзирая на высокие таможенные пошлины, установленные европейскими правительствами. Станки и машины передавались в лизинг новым промышленным трестам. Количество закупленного Россией промышленного оборудования изумляло европейских промышленников. Откуда в российской казне завелись такие деньги, никто в Европе не понимал. полученные России кредиты были уже давно истрачены. И только в Минфине и Минпроме весьма ограниченный круг лиц знали, что промышленное оборудование закуплено на сумму более 10 миллионов рублей золотом. В каждой из 12 новых трестов поступило промышленного оборудования в среднем почти на 1 миллион рублей. За это же время – Для лаборатории Академии наук закупили научного оборудования на 3 миллиона рублей. По всей Европе прошел слух, что в России изобретателям и ученым платят огромные по европейским меркам деньги. В посольство и консульство России потянулись непризнанные гении со своими идеями, подчас совсем бредовыми. Некоторых из них действительно нанимали на работу, и никто не понимал, по каким критериям осуществлялся отбор. Из-за границы в Россию потоком поехали известные ученые и начинающие изобретатели. Помимо академии их направляли в заводские лаборатории трестов и в учебные институты. В академию прибыли известные математики, физики и химики – Эрстетт, Швейгер, Фарадей, Гаусс, Берцелиус, Ампер, Дагер, Дальтон и другие. Семейные переезжали с семьями. Им выдавались беспроцентные суды на приобретение жилой недвижимости. Академические оклады жалования приехавших ученых были обычными. Однако все они, одновременно с контрактами, а найми на работу, подписывали документы о сохранении государственной тайны и получали весьма высокие доплаты к окладам за сохранение секретности работ. Доплаты эти в разы превосходили обычные академические оклады. Приехавших изобретателей – Стирлинга, Несмита, Нельсона, Бланшара, дрейзе Иньенса и других – распределили на работу в секретной лаборатории промышленных трестов. Ехали в Россию и еще никому неизвестные молодые ученые и даже студенты и школьники – Нобель, бессемер Шенбен и другие. Госраз в операции «Рыбалка» широко раскинул свои сети – Впрочем, некоторые изобретатели наотрез отказывались переезжать в Россию по разным причинам. В 1828 году произошел ряд катастроф с паровыми двигателями. В Англии при испытаниях своего нового паровоза-ракета трагически погиб Джордж Стефенсен. Известный изобретатель самолично управлял прототипом своего нового паровоза, предназначенного для первой в мире промышленной железной дороги Дарлингтон-Стоктон. Когда паровоз развил максимальную скорость в 38 км в час, его паровой котел взорвался. Изобретатель погиб при взрыве. При переходе через Атлантический океан из Нью-Йорка в Лондон взорвался паровой котел на пароходе «Саванна». Пароход затонул. Знаменитый изобретатель пароходов «Фултон», следовавший на этом пароходе, погиб. Впрочем, взрывы паровых котлов в те времена были довольно обычным явлением – однако к применению паровых котлов на транспорте стали относиться с большой опаской. Англичанин Райт, изобретатель капсюля на гремучей ртути и ружейного капсюльного замка, был задавлен на улице Лондона случайным экипажем. Француз Дель Винь, изобретатель цилиндрической конической винтовочной пули, был случайно застрелен на охоте. Произошли и другие несчастные случаи, не привлекшие внимания общественности. Ряд офицеров Госраз, занимавшихся этими делами, были повышены в званиях и награждены орденами. Быстрыми темпами строилась двухпутная железная дорога Москва-Петербург. В августе 1827 года поступили в опытную эксплуатацию участки дороги Москва-Клин и Петербург-Тосна. Паровозы, произведенные на Петракоре мощностью в 110 лошадиных сил, пыхтя черным угольным дымом или же светлым древесным, тащили по дороге товарные составы из 16 двухосных вагонов грузоподъемностью в 10 тонн каждый со скоростью 30 км в час. Персонал железных дорог на практике осваивал новые специальности. Сделанная ставка на первоочередное строительство дорог с узкой колеей – позволило строить дороги быстро и дешево. Отделение железных дорог было выведено из Министерства государственных имуществ и преобразовано в Министерство железнодорожного транспорта. Министром был назначен Николай Крафт. Вдоль трассы будущей дороги была проложена и заработала первая в мире телеграфная линия «Москва-Санкт-Петербург». Линию питали электрические генераторы, смонтированные на речных плотинах. Для производства электрического и телеграфного оборудования в Москве был образован московский электромашинный «Трест». Возглавил его молодой ученый Борис Якоби. «Трест» налаживал выпуск электрических генераторов и моторов постоянного тока, электрических батарей и аккумуляторов, а также телеграфного оборудования и электродуговых прожекторов. В Мингосим создали департамент электросвязи. Ему была поставлена задача в течение трех лет связать телеграфными линиями все губернские города. На «Онешмаш» Тресте испытывали первый образец парового молота с бабой весом 4 тонны, а также новый прокатный стан для прокатки листовой стали. Трест получил больше всего нового станочного оборудования на 2 миллиона рублей. В серийное производство пошли металлообрабатывающие токарные, сверлильные, шлифовальные и фрезерные станки. Заказов на них уже поступило на год вперед. Трест Петрокор закончил испытание парового фрегата, вооруженного 24-фунтовыми пушками, и запустил фрегаты в серию Трест Дон Медкор получил документацию от Петрокора и тоже заложил на стапели паровой фрегат для Черноморского флота. На среду «Уралмете» вели эксперименты с нарезкой обычных армейских бронзовых пушечных стволов и стрельбой из них цилиндра цилиндроконическими освинцованными снарядами. Казенную часть стволов отпиливали, изготавливали для орудий новые кленовые затворы и навинчивали их на стволы с уже нарезанной винтовой резьбой. Результаты экспериментов были обнадеживающими. Примерно две трети стволов выдерживали проверку троекратно усиленным пороховым зарядом. При этом дальность стрельбы увеличивалась в два раза по сравнению со стрельбой из той же гладкоствольной пушки. Там же, на сред урал вели успешные эксперименты по выплавке стали тигельным и конвертерным методами с использованием каменно-угольного кокса. Путилову эти технологические процессы были отлично известны. Трест выпускал рельсы, мостовые конструкции и другое оборудование для железных дорог. На юж Урал-Мете освоили добычу высококачественной железной руды из горы Магнитной. Внедряли доменные печи с поддувом подогретого воздуха. Трест изготовлял промышленные паровые машины и железнодорожное имущество. По донесениям директора Треста Аносова в Минпром, Характеристики полученной стали уже удовлетворяли требованиям к винтовочной стали. Трест «Дон Медкор» быстро наращивал выплавку стали из отличной руды мариупольского месторождения и отличного коксующегося донецкого угля. Настапили треста собирали первый цельнометаллический паровой брик. Попутно трест осваивал выпуск грузовых и пассажирских вагонов. Трест, как и Петрокор, получил большой заказ на оснащение паровыми машинами всех относительно новых парусных линкоров и фрегатов Черноморского и Балтийского флотов. При этом фрегаты и линкоры переоборудовались в вооруженные транспорта. В Тул-Руж-Тресте инженеры работали над оснащением стоящих на вооружении ружей капсюльным замком. На следующий год было запланировано загрузить трест переделкой армейских ружей под такой замок. Там же работали над перспективной казнозарядной винтовкой. Совершенно секретные чертежи винтовки директору треста Штадену передал лично министр Мейер. Они повторяли винтовку Линденера образца 1860 года, но Штаден этого, конечно, не знал. Работа была сложной. На Казан-Поре работали над двадцатифунтовой ракетой с дальностью стрельбы 5 верст, а также разрабатывали унитарный бумажный патрон с цилиндрической остроконечной пулей для нарезной казнозарядной капсюльной винтовки. Онежхимтрест наращивал выпуск тротила, налаживал производство капсюлей и ударных взрывателей на гремучей ртути. велась разработка новой взрывчатки для горной промышленности, уже названной динамитом. Многократно усилилось финансирование департамента геологоразведки Минпрома. В Сибирь, на Дальний Восток, в Америку и в Закавказье одновременно направлялись десятки экспедиций. Каждая экспедиция имела секретную карту с нанесенными на ней месторождениями полезных ископаемых, золота, серебра, олова, цинка, никеля, хрома и других цветных металлов, а также угля, железа, нефти, кварца и даже алмазов. Связанная подпиской о неразглашении, руководители экспедиции и сами геологи в разговорах между собой никак не могли взять в толк, откуда в Минпроме взялись эти точные карты. Бурление общества перемещалось с его высших слоев в низшее. Весной 1928 -го года Закончилась нарезка крестьянских земель по нормативам. Оказавшиеся лишними, молодые крестьянские семьи тысячными массами направлялись на переселение. Вниз по Днепру, Дону, Волге и Яику потянулись караваны-барж с переселенцами. Караваны параконных подвод по одной на семью двинулись в Сибирь по новому шоссейному транссибирскому тракту. В сретинске они пересаживались на барже и сплавлялись вниз по Амуру. Обеспечением передвижения и снабжения караванов занимались молодые земские органы власти. Нашлась работа и местному дворянству. Продолжалось устройство начальных школ в деревнях и селах, средних училищ в уездных городах, высших училищ в губернских центрах. Земству императорским указом было поручено к сентябрю охватить начальным образованием не менее 80% крестьянских детей и не менее 90% городских. Деньги на все эти дела минфином выделялись без всяких задержек. Во всех церквях и храмах империи ежедневно читались проповеди, собственноручно написанные Патриархом Гермогеном, разъясняющие пастве новую государственную идеологию, а также растолковывающие заповеди подданного Российской империи. Причем читались они на современном русском языке. Такие же проповеди читались на других языках, в католических, протестантских и буддийских храмах в мусульманских мечетях.